О ком это вы? О поверенном или о баронете? — О поверенном, о поверенном. Это я слышал, и бьюсь об заклад, что он много чего знает. — Да и квартира у него не дурная, — говорит мистер Джордж, снова оглядываясь вокруг. — Взгляните-ка туда. — Вот так сейф. Хорош. Мистер Джордж умолкает, потому что входит мистер Талкингхорн. Он, конечно, ничуть не изменился, одет в поношенный костюм, в руках держит очки в футляре, и даже этот футляр протер чуть ли не до дыр. Обращение у него сдержанное и сухое, голос глухой и хриплый, лицо, как бы прикрытое занавесом, как всегда, довольно жесткое и, пожалуй, даже презрительное, однако настороженное. В общем, если вдуматься поглубже, пожалуй, окажется, что мистер Талкинхорн вовсе уж не такой горячий поклонник и преданный приверженец аристократии, как принято считать. — Доброе утро, мистер Смолуид. — Доброе утро, — говорит он, вводя в кабинет. — Я вижу, вы привели с собой сержанта. Присядьте, сержант. Снимая перчатки и кладя их в цилиндр, Мистер Талкинхорн смотрит полузакрыв глаза в глубину комнаты, туда, где стоит кавалерист, и быть может, думает: "Годишься, приятель. Присядьте, сержант". Повторяет он, подходя к своему столу, поставленному поближе к камину, и садится в кресло. "Утро сегодня холодное и сырое. Холодное и сырое". Мистер Талкинхорн Греет перед огнем то ладони, то пальцы и смотрит из-за вечно опущенной завесы на троицу, полукругом сидящую против него. Но теперь я немного оживился. Быть может, это следует понимать двояко. Мистер смолует. Джуди снова встряхивает старика, чтобы заставить его принять участие в беседе. — Я вижу, вы привели с собой нашего доброго друга, сержанта. — Да, сэр, — отвечает мистер Смолуид, подобострастно преклоняясь перед богатым, влиятельным юристом. — Так что же скажет сержант по поводу этого дела? — Мистер Джордж, — обращается дедушка Смолуид к кавалеристу и представляет ему хозяина взмахом дрожащей и сморщенной руки. — Это и есть тот самый джентльмен, сэр. Мистер Джордж, отдав честь хозяину, садится и, погруженный в глубокое молчание, сидит прямо как палка на самом краю стула, словно за спиной у него полный вещевой комплект для полевого учения. Мистер Талкингхорн начинает. «Ну, Джордж...» «Ваша фамилия, Джордж, не так ли?» «Да, сэр». «Что ж вы скажете, Джордж?» «Прошу прощения, сэр», — отвечает кавалерист. «Но мне хотелось бы знать, что скажете вы». «То есть относительно вознаграждения?» «Относительно всего вообще, сэр». Эти слова подвергают терпение мистера Смолуида такому испытанию, что он внезапно вмешивается в разговор и кричит. «Скотина зловредная!» Но также внезапно просит прощения у мистера Талкинхорна и оправдывает свою обмолвку, объясняет Джуди. «Я вспомнила о твоей бабушке, дорогая!» «Я полагаю, сержант», — продолжает мистер Талкинхорн, облокотившись на ручку кресла и заложив ногу за ногу, «что мистер смолует...» Уже подробно рассказал вам, в чем дело. Впрочем, все и так яснее ясного. Вы одно время служили под начальством капитана Хоудона, ухаживали за ним во время его болезни, оказывали ему много мелких услуг и вообще, как я слышал, пользовались его доверием. Так это или нет? — Точно так, сэр, — отвечает мистер Джордж по-военному кратко. Поэтому у вас, возможно, осталось что-нибудь все равно что. Счета, инструкции, приказы, письма. Вообще какой-нибудь документ, написанный рукой капитана Хоудона. Я хочу сравнить образец его почерка с почерком одной рукописи, которая имеется у меня. Если вы мне поможете в этом, вы получите вознаграждение за труды. Три, четыре, пять геней, Надеюсь, Удовлетворят вас вполне. — Вот это щедрость, любезный друг мой! — восклицает дедушка смолует, закатывая глаза. — Если этого мало, скажите по совести, как честный солдат, сколько вы просите. Документ вы потом можете взять обратно, если хотите, хотя я предпочел бы хранить его у себя. Мистер Джордж... Сидит, расставив локти, в той же самой позе, смотрит на пол, смотрит на расписной потолок, но не произносит ни слова. Вспыльчивый мистер Смолует, загребает когтями воздух. «Вопрос в том, — говорит мистер Талкинхорн, — как всегда педантично, сдержанно, бесстрастно излагая дело. Во-первых, есть ли у вас какой-нибудь документ, написанный рукой капитана Хоудона? «Во-первых, есть ли у меня какой-нибудь документ, написанный рукой капитана Хоудона, сэр?» — повторяет мистер Джордж. Во-вторых, каким вознаграждением удовольствуетесь вы за предоставление такого документа? Во-вторых, каким вознаграждением удовольствуюсь я за предоставление такого документа? — повторяет мистер Джордж. — В-третьих, как, по-вашему, похож его почерк на этот почерк? — спрашивает мистер Талкингхорн, внезапно протянув к кавалеристу пачку исписанных листов бумаги. — Похож ли его почерк на этот почерк? — Так, — повторяет мистер Джордж. Все три раза мистер Джордж как бы машинально... Повторял обращенные к нему слова, глядя прямо в лицо мистеру Талкинхорну. А сейчас он даже не смотрит на свидетельские показания, приобщенные к делу Джарндисы против Джарндисов и переданные ему для обозрения, хотя держит их в руках. Но задумчивый и смущенный не спускает глаз с поверенного. — Но так как же, — говорит мистер Талкинхорн, — что скажете? — А вот как, сэр, — отвечает мистер Джордж, потом поднимается и, выпрямившись во весь рост, стоит на вытяжку, великан да и только. — Извините меня, но я, пожалуй, не хотел бы иметь никакого отношения ко всему этому. Мистер Талкинхорн, внешне невозмутимый, спрашивает. — Почему? — Изволите видеть, сэр, — объясняет кавалерист. Человек я не деловой, и никакими делами не могу заниматься иначе, как по долгу военной службы. Среди штатских я, как говорят в Шотландии, никудышный малый. Не такая у меня голова на плечах, сэр, чтобы разбираться в документах. Я любой огонь выдержу, только не огонь перекрестных допросов. Всего час или два назад я говорил мистеру Смолуиду что когда меня впутывают в такие истории, мне чудится, будто меня душат. Вот и сейчас у меня такое чувство, — добавляет мистер Джордж, оглядывая всю компанию. Он делает три шага вперед, чтобы положить бумаги на стол поверенного, и три шага назад, чтобы вернуться на прежнее место. А вернувшись, снова стоит на вытяжку, смотрит то в пол, то на расписной потолок, и закладывает руки за спину, как бы желая показать, что не возьмет никакого другого документа. Это вызов. И любимый, неодобрительный эпитет мистера Смолуида так настойчиво просится ему на язык, что обращение «любезный друг мой» он начинает со слога «зло», превращая эпитет «любезный» в совершенно новое слово «злолюб» но сейчас же обрывает речь, делая вид, будто у него язык заплетается. Преодолев первое затруднение, он нежнейшим тоном убеждает своего любезного друга не торопиться, но выполнить требования уважаемого джентльмена, выполнить с охотой и веря, что это столь же непредосудительно, сколь выгодно. Что касается мистера Талкинхорна, Тот просто роняет время от времени фразы вроде следующих. Вы сами лучший судья во всем, что касается ваших интересов, сержант. Берегитесь, как бы таким путем не наделать бед. Как знаете, как знаете. Если вы стоите на своем, говорить больше не о чем. Он произносит все это совершенно равнодушно, просматривая бумаги, лежащие на столе, и, кажется, собираясь написать письмо. Мистер Джордж переводит недоверчивый взгляд с расписного потолка на пол, с пола на мистера Смолуида, с мистера Смолуида на мистера Талкинхорна, а с мистера Талкинхорна снова на расписной потолок и в смущении переминается с ноги на ногу. «Изволите видеть, сэр», — говорит мистер Джордж. «Вы не обижайтесь, но уверяю вас, с тех пор, как я тут, между вами и мистером Смолуидом, у меня, право же, такое чувство, словно меня уже раз пятьдесят придушили. Вот как обстоит дело, сэр. Я вам не читать, джентльмены. Но можно вас спросить, на случай, если мне удастся отыскать образец почерка капитана, зачем вам нужно видеть этот образец?» Мистер Талкинхорн бесстрастно качает головой. «Нет, нельзя». — Будь вы деловым человеком, сержант, мне незачем было бы объяснять вам, что мы юристы, нередко наводим подобные справки, разумеется, в целях вполне безобидных, но совершенно секретных. Если же вы опасаетесь повредить капитану Хоудону, то насчет этого можете не беспокоиться. — Я и не беспокоюсь, ведь он умер, сэр. — Разве? Мистер Талкинхорн спокойно садится за стол и начинает что-то писать. — Я очень сожалею, сэр, — говорит после недолгого молчания кавалерист, в смущении разглядывая свою шляпу. — Очень сожалею, что не смогу вам угодить. Не хочется мне впутываться в это дело. Но, может, вам угодно, чтобы мнение мое подтвердил один мой друг, тоже отставной солдат? «Он человек деловой, не то что я». «А мне? Мне сейчас право же чудиться, будто меня совсем задушили», — говорит мистер Джордж, растерянно проводя рукой по лбу. «Так что я даже не знаю, чего угодно мне самому». Услышав, что упомянутое авторитетное лицо тоже отставной солдат, мистер Смолуид так настоятельно убеждает кавалериста посоветоваться с ним» и в особенности сообщить ему о вознаграждении в пять дней и даже больше, что мистер Джордж обязуется пойти и повидаться с ним немедленно. Мистер Талкинхорн не высказывается ни за, ни против. — Так я посоветуюсь, сэр, если разрешите, — говорит кавалерист. — И если позволите, зайду к вам с окончательным ответом сегодня же. — Мистер Смолуидт. Если вы хотите, чтобы я снес вас вниз... — Сию минуту, любезный друг мой, сию минуту. Позвольте мне только сказать два слова этому джентльмену с глазу на глаз. — Пожалуйста, сэр, не спешите, я подожду. Кавалерист отходит вглубь комнаты и снова начинает с любопытством рассматривать ящики, и несгораемые, и всякие другие. «Не будь я слаб, как зловредный младенец!» — шипит дедушка Смолует, притягивая к себе юриста Залацкан и обжигая его полупотухшим зеленым пламенем злых глаз. «Я бы вырвал у него эту бумагу! Она у него за пазухой. Я сам видел, как он сунул ее туда. И Джуди видела. Да вымолви ты хоть слово из тукан, кукла деревянная! Скажи, что видела, как он сунул ее за пазуху!» Сделав это пылкое назидание внучки, пожилой джентльмен толкает ее с такой яростью, что силы ему изменяют, и он скатывается с кресла, увлекая за собой мистера Талкинхорна. Но Джуди подхватывает его и трясет изо всей мочи. — Насилие я не применяю, друг мой, — холодно объясняет мистер Талкинхорн. Нет, — Нет-нет, я знаю, знаю, сэр. Но все это раздражает и бесит. Хуже, хуже, чем твоя болтунья, трещотка, сорока, бабушка, — обращается старик к невозмутимой Джуди, который только смотрит на огонь, но не говорит ни слова. — Знать, что у него есть нужная бумага, а он не желает ее отдать. — Не желает? Он, бродяга! — — Но погодите, сэр, погодите. В худшем случае он только немного покобенится. Он у меня в тисках, я его прижму, сэр. Я его в бараний рог согну, сэр. Но не хочет добром, так я его силой заставлю, сэр. — А теперь, дорогой мой мистер Джордж, — говорит дедушка Смолует, закончив беседу с юристом и безобразно ему подмигивая. Я готов принять вашу любезную помощь, мой добрейший друг. Мистер Талкингхорн становится на коврику камина, спиной к огню, чуть-чуть забавляясь всем происходящим, что заметно, несмотря на его сдержанность, и наблюдает за исчезновением мистера Смолуида, ответив на прощальный поклон кабалериста только легким кивком. Мистер Джордж... Находит, что избавиться от почтенного старца труднее, чем снести его вниз. Ибо дедушка смолует, усевшись в свой экипаж, так долго разглагольствует о генеях и с такой любовью цепляется за пуговицу своего любезного друга, хотя в душе жаждет разорвать ему сюртук и украсть бумагу, что кавалерист вынужден силой от него оторваться. Когда это наконец удается, он уходит на поиски своего советчика. Через украшенный аркадами Темпл, через Уайт Фрайерс, где путник бросает взгляд на улицу Хэнгетсуорд, пересекающую ему путь, через Блэк Фраерский мост и Блэк Фраерс Роуд, степенно шагает мистер Джордж к одной скромной уличке пролегающий в том узле путей, где улицы, идущие от мостов через Темзу, и дороги из Кента и Серея сходятся в одной точке у достославного слона, чей паланкин из тысячи четырехконных карет уступил место более сильному железному чудищу, который уже готов стереть его в порошок, как только осмелится».